Моряки, уселевшие на изуродованных остатках того, что недавно называлось «Рояль Мэри», были предоставлены самим себе. Они могли спасаться на шлюпках, ну а если шлюпок не хватало, то у них оставалась возможность держаться на воде, цепляясь за какой-нибудь обломок мачты или просто утонуть без долгих мучений.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 Посмотрим, что скажет ваш король по этому поводу. Адмирал сразу же нахмурился, и сквозь напускную любезность прорвалось сдерживаемое до сих пор бешенство. — Я поступаю с английскими еретиками с собаками так, как они поступают с испанцами, — заорал он. — Вы грабители, воры, и де ада. У меня хватает честности действовать от своего собственного имени, а вы... Вы, верломные скоты, натравливаете на нас ваших Морганов, Бладов и Хахтерпов, снимая с себя ответственность за все их бесчинства. Вы умываете руки, как Пилат. Он злобно засмеялся. А сейчас Испания сыграет роль Пилата. Пусть она снимет с себя ответственность и свалит ее на меня, когда а ваш посол явится в Эскуриал жаловаться на пиратские действия Дона Мигеля де Эспиноса».